Я вспоминаю, что замечал такие опасения среди высшего чиновничества и в либеральных придворных кругах. Остается открытым вопрос, не было ли использовано в интересах католицизма влияние генерала фон Радовица на короля в действовавшей на него форме с тем, чтобы помешать протестантской Пруссии учесть благоприятную возможность и с тем, чтобы скрыть эту возможность от короля. Я сейчас не знаю, был ли фон Радовиц врагом Пруссии, как католик, или же он стремился лишь сохранить свое положение при короле. Генерал фон Герлах в августе 1850 года писал «Уважение короля крадуется, основывается на двух вещах. Первое, на его внешне острой логически-математической рассудочности, при которой его бездумная индиферентность делает для него возможным избегать каких бы то ни было противоречий с королем. Король же видит в этом образе мышления абсолютно противоположном собственному его ходу мысли, пробный камень для своих построений, и приобретает таким образом уверенность в своем деле». Второе. Король считает своих министров, и меня в том числе, быдлом, уже потому, что мы вынуждены разрешать с ним те текущие практические дела, которые никогда не соответствуют его идеям. Он не считает себя способным не заставить этих министров быть послушными ему, не найти других министров, а поэтому он отказывается от этого пути и думает, что нашел в Радовице такого министра, который восстановит из Германии Пруссию, как это прямо признает Радовец, в Deutschland und Friedrich Wilhelm IV. Несомненно, он служил искусным костюмером для средневековых фантазий короля и способствовал тому, что его величество, увлекаясь вопросами об исторических формах и воспоминаниями из истории империи, упускал возможности практического вмешательства в ход развития современности. Полезное время для создания союза трех королей было... кунктаторски заполнено второстепенными вопросами, пока Австрия не стала снова достаточно сильной, чтобы вынудить Саксонию и Ганновер к отступлению. Так что в Эрфурте оба сооснователя этого Тройственного Союза отпали. Кунктаторски с крайней медлительностью. Кунктатором-медлителем был прозван римский полководец Фабий Максим, третий век до н.э., за применённую им тактику медленного изнурения противника. Во время заседания Эрфуртского парламента у генерала фон Пфуля среди приглашенных им гостей зашел разговор о доверительных сведениях, полученных некоторыми депутатами, относительно численности, формируемой в богеме австрийской армии, которая должна была служить противовесом и коррективом к парламенту. Называли различные цифры 80 тысяч и 130 тысяч человек. Радовец в течение некоторого времени спокойно прислушивался и затем сказал решительным тоном с присущим его правильному лицу выражением непоколебимой уверенности. Австрия имеет в Богемии 28 254 человека и 7 132 лошади. Тысячи, которые он назвал, случайно сохранились у меня в памяти, остальные цифры я привожу наугад, чтобы дать наглядное представление о подавляющей точности, сообщенной генералом данных. Естественно, эти цифры в устах официального и компетентного представителя прусского правительства заставили на время умолкнуть всех инакомыслящих. Какими силами располагала весной 1850 года в Богеме австрийская армия, можно сейчас установить. К Ольницкому периоду она насчитывала значительно более ста тысяч человек, как я узнал на основании доверительных сообщений, сделанных мне военным министром в ноябре того же года. Более близкое соприкосновение с графом Бранденбургом в Верфурте. Убедило меня, что его прусский патриотизм питался главным образом воспоминаниями о 1812 и 1813 годах, и уже поэтому был пропитан немецким национальным чувством.